«Я не сплю», — сонным голосом пробормотал Байерт. Однако Нарцисса не стала читать дальше, и тогда он открыл глаза и попросил сигарету. Она отложила книгу, чиркнула спичкой, дала ему прикурить и снова взялась за книгу. День клонился к вечеру. Негры ушли, и в доме не было слышно ни звука, кроме боя часов через каждые пятнадцать минут. На дворе под низкими косыми лучами солнца все больше сгущались тени, мирные предвестники сумерек. Байерт спал, несмотря на уверенность в том, что не уснёт И вскоре нарцисса умолкла и закрыла книгу. Его длинное тело, напряженно вытянувшись, лежало в гипсе под простыней, и при виде неподвижного дерзкого лица и жалкой пародии на то, чем он был до того, как разбился, Она почувствовала, как ее тихую печаль заливает бесконечная жалость к нему. У него до такой степени нет никаких привязанностей. Он такой, такой жесткий. Нет, это не то слово. Но слово холодное от нее ускользало. Жесткость она еще могла понять, но холодность ни за что. День отходил, и вечер вступал в свои права. Она сидела в раздумье, спокойно и тихо глядя в окно, за которым в полном безветрии все так же неподвижно висели на ветке листья. Сидела словно в ожидании кого-то, кто должен сказать ей, что делать дальше, утратив всякое представление о времени. Оно превратилось в неторопливый темный поток, в который она всматривалась до тех пор, пока магия воды не изгнала прочь и самую воду. Неожиданно он издал какой-то нечленораздельный звук, и, быстро повернув голову, она увидела, что тело его чудовищно скорчилось в своем гипсовом корсете, руки сжались в кулаки, зубы жутко оскалились, а когда она, побелев от ужаса, неподвижно застыла на стуле, он издал тот же звук снова. Дыхание со свистом вырывалось сквозь плотно сжатые зубы, и он закричал. Сначала раздельно, а потом из его рта пылился поток грубой брани, а когда она, наконец, вскочила и остановилась, прижав губам руки, тело его обмякло, и из-под влажного от испарения лба в нее вперился неотступный взгляд широко раскрытых глаз, в которых затаился ужас, Дикая холодная ярость и отчаяние. «Он в тот раз чуть в меня не попал!» Выговорил он хриплым слабым голосом, Все еще не сводя с нее широко раскрытых глаз, Из которых постепенно уходила боль. «На меня вроде как бы петлю накинули, И стоило ему выстрелить, Она затягивалась все туже и туже». Он принялся теребить простыню, стараясь притянуть ее к лицу. «Вы можете дать мне носовой платок? Он там, в верхнем ящике». «Да-да», — пролепетал Нарцисса. Дрожа всем телом, она подошла к комоду и, чтобы не упасть, прислонилась к нему, потом вытащила платок и вернулась к кровати. Сначала она попыталась вытереть ему лицо, но в конце концов он отобрал у нее платок и вытер его сам» вы меня напугали простонала она вы так ужасно меня напугали я думала простите коротко отозвался он я не нарочно дайте мне закурить она протянула ему сигарету чиркнула спичкой но рука ее так дрожала что ему снова пришлось схватить ее запястье и не выпуская его он сделал несколько глубоких затяжек Она попыталась высвободить свою руку, но его пальцы были тверды как сталь, а ее трепещущее тело выдавало ее, и она снова опустилась на стул, глядя на него с ужасом и неприязнью. Он быстро и судорожно втягивал в себя дым, и все еще, держа ее руку, неожиданно заговорил о своем покойном брате. В этом страшном рассказе не было никакого начала». Он был ужасающе, бессмысленно жестоким, временами циничным и грубым, но именно благодаря своей ожесточенности не казался оскорбительным, а грубость удерживала его от непристойности. А подо всем этим отчаянно билась упрямая ложная гордость, и нарцисса сидела, глядя на Байерда, зачарованным от ужаса взглядом, прижав к губам одну руку, Между тем, как вторая, напряженно сжавшись, застыла в его стальных пальцах. Он шел зигзагом, и потому я никак не мог попасть в этого немца. Как только я наводил прицел на немца, Джон выныривал между нами, и мне приходилось делать горку, чтобы один из них не всадил в меня очередь. Скоро он прекратил свои зигзаги. Я как увидел, что он скользит на крыло, Так сразу же понял, что ему конец. Потом вижу, у него по крылу ползет огонь, а сам он смотрит назад. Не на немца, а на меня. Фриц тогда перестал стрелять, и мы все трое вроде как бы спокойно сидели на месте. Я никак не мог понять, что Джон собирается делать. Как вдруг смотрю, он ноги вниз спускает. Потом он глянул на меня, показал мне нос. Он всегда так делал. Махнул рукой на немца, оттолкнулся и выпрыгнул. Он прыгнул ногами вперед. Когда падаешь ногами вперед, далеко не уйдешь. И он очень скоро лег плашмя. Прямо под нами висела тучка, и он плюхнулся на нее животом. Когда вот так брюхом вниз шлепнешься с высоты в воду, то кажется, что сейчас у тебя сразу... Все кишки вон. Но под этой тучкой я так и не смог его найти. Я спустился раньше, чем он мог из нее выбраться. Я это знаю точно, потому что, когда я очутился под ней, его машина вынырнула прямо на меня вся в огне. Я был рванулся в сторону, но эта проклятая корыта сделала свечку, вильнула в бок и снова на меня, и мне пришлось от него увертываться» и потому-то я и не смог его подобрать, когда он из этой тучи вышел. Я быстро пошел вниз, и когда понял, что я уже под ним, посмотрел еще раз. Но я никак не мог его найти, и решил, что, наверное, надо спускаться ниже, и спикировал еще. Я увидел, как его машина врезалась в землю милях в трех от этого места, но Джона я больше не видел». А потом они стали стрелять в меня с земли.